Вечерело. Птички уже устали драть свои глотки, а троицы избитых парней раздали свои последние листовки. Встретились в назначенном месте и посмотрели на куст, из которого торчали ноги. — Этот ублюдок спит, что ли? — злобно пробормотал юноша со сломанным носом. — Пока мы работаем. — Тише ты, — ответил другой с пробитым затылком. — Услышит, еще и опять нас побьет. — Откуда в нем вообще силы появились? Озадачился нос, почесывая задницу. В прошлый раз он забился в угол и рыдал, чтобы мы его не били. Кто знает, раздался властный голос за спиной. И стоило парням обернуться, как они ничего и никого не обнаружили. Но голос-то был...